Глава 23. Не случилось ничего страшного. Ментальная магия позволяет внушить другим людям некие образы. В зависимости от личной силы колдуна, эти образы могут продержаться в голове клиента от пары минут до года, после чего незаметно растворятся. Маги-менталисты не умеют читать чужие мысли. Из учебника «Типа колдовства». «А у тебя здесь уютно!» Тисса, облокотившийся в высокий подоконник, попивала кофе из дымящейся глиняной чашки. За темным окном было царство листвы под кодовым именем Друд. Хлестовский жил в доме на дереве, в крохотной риторической роще. «Очень даже уютно!» — скинула брови Винтервиль, оглядываясь на птенца. Стэн ничего не ответил. Он сидел на кухонном столе в жестяной коробке из-под печенья, Укутанный ворохом рваных салфеток, будто король в белоснежной мантии из меха. Суровый, непреклонный, уже утомленный престолом. Янтарные глаза Хлистовски то и дело забалащивались дремой, он клевал носом в прямом смысле слова, роняя розовый клювик вперед и тотчас суматошно выпрямляясь списком. Всю ночь Тиса с ним говорила. Всю ночь Стен не выспался. Стен страдал и сострадал тоже а потому терпел». Винтервельский театр одного актера начался еще по дороге в избушку как очередная просьба о прощении, затем эта просьба как-то органично вылилась в рассказ Тисса о своей жизни, не столь фактологический, сколь эмоциональный. И хотя Стэн не считал себя знатоком человеческой психологии, он понял, «Этой пиголице надо высказаться, очень надо». Поэтому он честно слушал ее, подбадривая бодрым писком, а в какой-то момент запищал пронзительно от ужаса, когда понял, чья тесса дочь. Неясно было, то ли тис не знала, что Стэн-птенец сохранил свой разум, то ли вельможно проигнорировала этот факт, но инкогнито свое она раскрыла. Услышав о его высокопреосвященстве, это откровение венчало ночь как корона. Стэн затрепыхался в коробочке с натуральным желанием разбить башку о жестяную стенку. «Ты зачем неразумная поселилась со мной?» «Меня ж за такое на дыбу!» Но не поняла всей глубины душевных страданий совёнка. Решив, что он голоден, она с готовностью пошла на поиски пропитания. Недалеко. Всего-то вышла на крылечко, ловко вскарабкалась по шишкастой ветке друда и затаилась в ожидании гусеницы сверчка или какие там деликатесы дарит дерево. Мир был безмятежен и тих, роща таинственна и лохмата. Близился рассвет. Тугая тьма острова набиралась света, солнца не было с такими-то тучами, но горькие краски стали медленно выцветать. Тисси показалось, что роща будто плесневеет, сообразно тому, как темные стволы друдов насыщались серебристо-белыми оттенками. Тисси нравился этот эффект. Пару минут она наслаждалась покоем и непривычно сладким одиночеством, потом, решив сменить тактику, азартно заковырялась в корено-маникюренными пальчиками. Со своей трепещущей добычей близняшка вернулась в дом, ошпарила заговоренным кипятком бордовых гусениц и осторожно выложила их на блюдце перед Стеном. Угощайся, сказала Тисса. Окно за ее спиной окончательно просветлело. Утро пришло. Пип, воспросивился Хлистовский, глядя на неапетитных обваренных гусениц. Свежих мог бы съед, а так нейтрализован. Пип, ешь, кому сказала? Крохотное сердечко совенка юкнуло, и, в ужасе, косясь на адептку, он все-таки проглотил первую гусеницу. Иш, тиса тотчас умилилась с характерным. Оу! А знаешь, мастер Хлистовский», улыбнулась Винтер, вельмакая печенюшку в кофе. Должна признать, что даже по столичным меркам ты весьма очарователен, во всяком случае, в виде совы. Хотя, судя по интерьеру, она огляделась. «Набору книг и настольным играм, как человек, ты тоже очень даже. Жаль, что я не ходила к тебе на предмет. Возьмешь меня в ученицы, когда... выздоровеешь». Стэн польщенно кудахнул и, важно, кивнул. Они позавтракали, чинно сидя друг напротив друга, тесно на лавке, Стэн на столе. В принципе, бордовые трупики оказались не так уж дурны. Близняшка собралась уходить. «Хочу погулять, потом в бурю». «Взять тебя с собой?» спросила она. Стэн выразил некоторое сомнение на этот счет. После небольшой серии игры в угадайку, Тисса поняла, Хлестовский хочет остаться дома. «Тогда я приду покормить тебя днем, решила она. «Ты ведь сам не можешь?» Стэн согласился. Он не мог. Он скатился до стадии очень молодого птенца. Даже ходить, пока особо не получалось, и долго держать голову, в основном ему хотелось спать и чтобы чесали. Тисса выскользнула за дверь, ловко спустилась по веревочной лесенке. Ее ботинки тотчас намокли в высокой расистой траве. После бессонной ночи Тисса, любительница неги и долгого отдыха, чувствовала какое-то лихорадочное возбуждение. Так странно. Кажется, забота о цыпленке, в смысле совёнке, это как раз то, что ей сейчас нужно. Винтервель вспомнила, как в детстве в школе, Им с одноклассниками выдавали яйцо на неделю, с требованием за ним ухаживать, как за живым. Яйцо Тиссы тогда разбилось в первый же день, но Фрэнсис великодушно предложил поменяться. Так она дошла до конца испытания, получив пятерку. Фрэнс, надо с ним помириться. Может, она не совсем права, когда пытается его контролировать. Неужели он не понимает, что она просто хочет как лучше? Видимо, разумнее сделать шаг в сторону и не давить догматикой. И, наверное, нужно научиться разделять свою недостижимую проповедную мечту, обиду на отца и брата. Постараться не винить Фрэнсиса за то, что ему дано то, что не дано ей. Решено. Тисса сходит сейчас в деревню, купит свежей выпечки Фрэнсису и Ладиславе и попросит у обоих прощения. Точно. Да здравствуют совета антидепрессанты. Но план провалился. Тисса была уже почти в топкой луговине, когда со стороны Академии донесся звон колоколов. Не такой, каким приветствуют Новый день, а такой, каким бьют тревогу. Там в Большом фонтанном дворе нашли Хейлиханни. Тело обнаружила астрологиня, молодая госпожа Фрея Галли, та, с которой гулял Хью Фактор, и чьи помрачительные внешние данные шли в комплекте с поистине девичьим нравом и некой легчайшей а все ж недальновидностью. Фрея вышла на пробежку, надо же как-то поддерживать форму, и наткнулась на труп в половине шестого утра. Сначала она завизжала пронзительно, но это не возымело желаемого эффекта. Мало ли какая банша беснуется в лесу. Академия продолжала спать. Тогда Фрея сменила направление бега с горизонтали в вертикаль, очень хорошеньким ураганом пронесшись по 101 винтовой лестнице, «Ух, квадрицепсы, ягодицы, ух!» Ворвавшись в звонницу, госпожа Галли провела заклятие буревестника, и колокола беснуясь, обрывая цепи, убдали остров таким сметенным боем, какого на Этерне не слышали много лет. Так почему же недальновидность? Потому что адепты и преподаватели, подорванные тревогой, подлетели в кроватях одновременно. Но к студентам фонтанный двор был ближе, шума не миновать. Под оглушающий звон, от которого Академия тряслась, грозясь развалиться, Владислава выбежала из спальни, на щеке у нее красовался отпечаток книжного корешка. Найт заколотила в дверь напротив. «Тревога, Фрэнсис! Подъем!» «Не жди меня! Беги!» Найт заколебалась, потом рванула прочь. В конце коридора ее чуть не сшибло резко открывшейся дверью. «Доктор Морган, что вы тут делаете?» Обалдела Лади, глядя на всклокоченного профессора. Тот не удостоил ее ответом, молча рванув по лестнице вперед, да так лихо перепрыгивая три ступени. Во двор они вылетели одновременно. Там горела рассветно-пижамная контрастная паника, первые ряды адептов пятились невнятно мыча от ужаса, галерка давила на них. «Что там? Что?» Тяжелый туман, вьющийся кольцами, будто предвечный змей, знак бесконечности, изо всех сил скрывал детали, но даже его сострадательной белизны, Мягких рук последнего наблюдателя не хватало, чтобы спрятать все. Вслед за Морганом, рассекшим толпу, как ростра моря, Владислава выбилась вперед и остолбенела за неимением шапки, стянув с головы ночной колпак. Морган раскинул руки по сторонам. Из его пальцев вырвались туманные ленты, будто жандармские, и кругом обвели площадку. Не пересекай черту, зависли в воздухе черно-желтые буквы. «А Фрэнсис так и не вышел из спальни, не удивился тревоги», — тихо сказала Найт куда-то в лопатке Гарвуса. «Ей очень надо было этим поделиться. Не то чтобы новость, вообще не радость, но... Некоторые вещи надо говорить вслух, иначе они просто выжгут душу». Гарвус обернулся. Во взгляде его было многое, но сплошь печатное. С противоположной стороны двора примчались почти на наперегонки, Берти с веслом от лодки и госпожа Клыкер верхом на лошади. Из подарки вывернула Элайяна в мантии, наброшенной, видимо, прямо на пеньюар. Увидев, что творится, леди ректор судорожно вздохнула, потом прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Волны страха, шквалы вопросов, гребни плача и косохлёст возмущений, адептова море бурлило в буре. Голден Халла присел на корточки у границы, созданной Морганом, сыщик открытыми ладонями ударил в брусчатку, и пропел короткую формулу потаенности. Тотчас туман разросся, разбух, как будто наполненный большей влагой, возможно, чужими слезами, и полностью спрятал то, что было некогда студенткой. Госпожа Клыкер звучно сплюнула. «Надо звать жандармов с материка!» Адепты заголосили с новыми силами, подбежали другие преподаватели. ли директор открыла глаза. «Нет», — жестко сказала она, — «никаких жандармов!» Все умолкли без всякой магии, от удивления. Власти перевернут Академию вверх дном, ни смысля ничего ни в магии, ни в учебном процессе, они перечеркнут эту осень крестом, и бурю можно будет смело закрывать. У каждого адепта останется травма, недополученные знания, возможно проблемы с законом, мало ли что у вас раскопают. К тому же до приезда жандармов, а это вряд ли займет меньше двух суток, пришлось бы оставить сцену преступления нетронутой. Элайана! неверяще гаркнула госпожа Клыкер. «Произошло убийство! Его надо расследовать!» «Скорее всего, это не убийство, а несчастный случай. Даже на первый взгляд видно, на студентку напал зверь, не человек. Я, кстати, отмечала в своем ежегодном докладе возросшую активность вервольфов в лесах Этерне». Владислава вдруг почуяла неладное, ли директор говорила так плавно, нежно, на распев и руки ее сложенные на груди, слегка шевелились, она нажимала пальцами на локти, будто играла на фортепиано. Все как-то быстро успокаивались, соглашаясь, и Ладислава тоже чувствовала подспудное умиротворение. Найд быстро глянула на Берти. Пальцы сыщика были скрещены, мизинцы и безымянные, ладонь на ладони. Лади сделала так же и с облегчением поняла, ее отпускает морок. Между тем, леди директор закончила свой увещевательный монолог. «Но расследование, конечно же, будет. И хвала небесам, что у нас преподает один из лучших детективов королевства». Сотни чуть плывущих взглядов обратились в Голден Голденхалле. Берти молча кивнул. «А теперь возвращайтесь в академию и занимайтесь своими делами». «Не случилось? Ничего страшного?» Снова странным тоном сказала Элайяна. Но Найт продолжала держать пальцы скрещенными, и она знала. Случилось. еще как случилось. Ошалелые студенты, развернувшись вереницей, потянулись к буре. Найт рванула впереди всех обратно в хромую башню. Фрэнсис так и не вышел. Во дворе остались только Леди Ректор и Берти. Элайяна задрала рукава и болезненно зашипела, увидев, как истощились ее браслеты. «Теряешь хватку?» Берси вскинул брови. Раньше и пятьсот человек отментались умело. Сегодня устала от сотни. Ты представляешь, какую дозу мне пришлось им вкачать? вздохнула Элайяна. Берси подлез под защитной лентой и, взбивая туман ладонью, двинулся к телу. Стоп, велела Эльфийка. Что ты делаешь? Хм, приступаю к работе, обернулся сыщик. Не надо. Я сказала о расследовании только для них. Это была удачная ниточка для полотна заблуждений. Ты свободен». «Да, конечно. Пусть все умирают один за другим. У нас их много, вообще не жалко». Скороговоркой пробормотал Голден Халла, на колени опускаясь среди тумана. Тот поглотил его по самую макушку. «Берти, ты не будешь это расследовать, ясно?» Туман безмолвствовал. «Я же сказала». «Несчастный случай, Вервольфы». Берси вдруг вынырнул, выпрямившись во весь рост. «Ты меня совсем за дурака держишь?» — сощурился он. «Очевидно, что ты не хочешь, чтобы я раскрывал дело, потому что у тебя есть твердая уверенность в том, кто это сделал». «Предположим, ты прав. Я знаю, кто убил...» «Не знаешь. А думаешь, что знаешь. Поэтому уйди и не мешай мне делать мою работу, Эл». Элайяна вдруг заметила, что Берти держит что-то в руках, что-то, что поднял в тумане и завернул в платок. Что это? Тайна следствия, Берти. Я все еще не хочу, чтобы ты вмеш... Сыщик вдруг сплел быструю вязь и рот эльфийки заткнул розовый бутон на манер кляпа. Не хочешь, чтобы вмешивался я? Вызывай жандармов. Человек погиб, уже даже не Ирин. «Я понимаю, что ты готова на многое ради Академии своих подопечных, но какие-то границы быть должны. Хейли не заслуживает правды». Элла Яна вытащила цветок и отбросила в сторону. Несколько мгновений они с сыщиком молча смотрели друг на друга. «Кажется, все вышло из-под контроля». Наконец вздохнула эльфийка. «Ага, вижу».